Два посетителя Фати. Бетси резко повернулась к стоявшей у окна полной женщине, подбежала к ней, схватила за руку и сильно дернула. Фати! С тобой со смеху умрешь. Ты же и есть. «Свой собственный гость!» «Ах, Фати!» Гостья повалилась в кресло и затряслась от смеха. Но, разумеется, это был никто иной, как Фати. Его смех невозможно было спутать с чьим бы то ни было. «Фредерик!» Воскликнула его мать, удивленная, И раздосадованная. «Ты с ума сошел? Ведь ты должен быть в постели!» «И о чем только ты думаешь?» Встал и вырядился таким странным образом. «Не вижу в этом ничего смешного. Ты меня рассердил. Я расскажу доктору, когда он придет. Сними с себя эти тряпки и сию же минуту марш в постель». Ох, мама, погоди минутку!» Задыхаясь, вымолвил Фати, продолжавший бессильно сидеть в кресле. «Если бы ты знала, до чего вы с Бетти были уморительны, когда тыкали в меня пальцем, чтобы я заговорил, и недоумевали, что это за особо моя гостья, и старались быть невежливыми!» Хватит и снова покатился со смеху. Ну что ж, единственное, что я могу сказать, тебе наверняка гораздо лучше, раз ты выкидываешь такие глупые штучки, сказала миссис Троттавил все еще раздраженным тоном. По-моему, такое ненормальное поведение должно означать, что температура у тебя нормальная. Фредерик, сию же минуту ложись в постель. Нет, только не в этом кошмарном наряде. Где ты только раздобыл это тряпье? Кухарка принесла мне вещи своей престарелой тетушке. Ответил Фати, стягивая с себя зеленый шарф и жуткую старую шляпу. Мама, это только часть моего маскировочного гардероба. «Пожалуйста, не притворяйся, будто ты ничего о нем не знаешь». Миссис Троттевилл частенько приходилось смотреть сквозь пальцы на проделки Фати. Было невозможно угадать, что он еще выкинет. Она с брезгливостью смотрела на его одеяние. «Грязные старые вещи!» «И совершенно ужасный одеколон Фредерик». Его и одеколоном не назовешь. Просто какая-то вонючая жидкость. Я вынуждена буду открыть окно, чтобы этот запах выветрился. «Да, открой, пожалуйста», — попросил Фати. «Мне самому уже не в моготу». «Черт возьми, я получил большое удовольствие!» «Возьми-ка, эти повесь этот черный жакет и юбку в мой плотяной шкаф». «Вон там, в углу!» Он скинул с себя жакет и юбку и остался в своей полосатой пижаме. Бетти не заметила, чтобы он хоть чуточку похудел из-за гриппа. Она взяла жакет и юбку и собралась была повесить их в шкаф. Но миссис Тротовил отобрала их у нее. «Нет, их надо отправить в чистку, если уж они так необходимы Фредерику». Заявила она. «А кухарке я скажу, чтобы она не таскала ему старые тряпки своей тетки». «Мама, только не вздумай ей ничего говорить!» Встревожился Фати. «Кухарка просто чудесный человек. Она отдает мне также старые вещи своего дяди». Где-то же мне надо добывать подходящую для маскировки одежду. Ты прекрасно знаешь, что когда я вырасту, я стану первоклассным сыщиком, а для этого надо практиковаться с молодых лет». «Не говори кухарке ни слова». «Фредерик, я не позволю, чтобы ты захламил весь дом старым вонючим тряпьем, взятым у дяди и тети нашей кухарки». Твердо заявила мать мальчика. «Да тебе и не придется ничего позволять!» Завопил Фати. «Обычно я держу эту одежду в своем сарайчике в саду. Правда ведь, Бетси?» «Мама, я просто хотел разыграть Бетси и для этого изобразил гостью только и всего». Поэтому я попросил кухарку принести мне эти вещи из сарая. Если ты хочешь, Бетси, может, сию же минуту снова отнести их в сарай. Фати был уже в постели. Он умоляюще поглядывал на Бетси и на мать. Миссис Тротовил показалось, что он как-то вдруг побледнел. Все из-за этого глупого возбуждения... «Ладно, Фредерик, не будем больше об этом говорить», — сказала она. «Бетси может отнести эти вещи, когда пойдет домой». «А пока, Бетси, пожалуйста, вынеси их на лестничную площадку». «Фредерик, Ляг, я уверена, что у тебя опять поднимается температура. Если окажется, что температура повысилась...» «Я, конечно, не позволю тебе встать сегодня с постели, даже ненадолго!» «Мама, а может, Бетси остаться у меня на ленч? Мы поедем вместе!» Быстро переменил тему разговора Фати. Он твердо решил сегодня днем встать. «Пожалуйста, разреши!» «Сегодня ко мне больше никто не придет. Все остальные еще не поправились окончательно». «Мне очень приятно общество, Бетси. И ты знаешь, что она очень тихая девочка. Мне будет полезно побыть с ней. Ведь правда, Бетси?» Бетси просияла. Провести весь день с Фати было бы чудесно. Пип был сейчас из-за болезни очень раздражительным, и с ним было трудно ладить. «Остаться у Фати было бы просто восхитительно!» Держа в руках ворох старого тряпья, издававшего дурной запах, она с надеждой поглядела на миссис Троттевилл. Подумав, та сказала, «Ну что ж, я думаю, если Бетси захочет остаться, она, вероятно, удержит тебя». От новых глупых выходок. Ну как, Бетси, милочка, Ты хотела бы остаться у нас? И, пожалуйста, обещай мне, Что ты не позволишь Фати Выскакивать из постели, Заниматься переодеваниями И вообще валять дурака. Обещаю! Радостно отозвалась девочка. Благодарю вас, миссис Стротовилл. «Я позвоню твоей маме и спрошу, не возражает ли она». С этими словами мать Фати вышла из комнаты. Бетти опять просияла, и Фати улыбнулся ей в ответ. «Молодчага, Бетси!» — сказал Фати, уютно устраиваясь в постели. «Хе -хе -хе, «Бог ты мой! Я чуть не лопнул от смеха, когда вы с мамой тыкали в валики на кровати». Я не слишком-то хорошо замаскировался, но ведь у меня не было времени на подготовку. Сегодня я чувствую себя лучше, и мне страшно хотелось немножко подурачиться. Я догадался, что ты придешь, а потому попросил кухарку принести мне те вещи из сарая. Она прелесть, наша кухарка. Ты, наверное, огорчился, когда вместе со мной вошла и твоя мама. Сказала Бетси. «Ах, Фати, как я рада, что ты поправляешься! Хочешь мятный леденец? Я купила самые большие бычьи глаза, какие были в продаже. Половина этого пакета тебе, половина пипу. «Мне кажется, значительно лучше», сказал Фати, засовывая в рот сразу два леденца. Вчера для меня был бы несносен даже запах мяты, а сегодня я не удивлюсь, если управлюсь самым плотным обедом. Ты очень бледен, Фати, сказала Бетси. Приляк ненадолго. Тебе и правда не следовало вылезать из постели и наряжаться в чужое платье. Только ты не начинай читать мне аннотации, — возмутился Фати. «Лучше выкладывай новости, если они у тебя есть». Бетси добросовестно пересказала все новости. Фатя лежал спокойно и слушал. Он еще чувствовал себя не вполне здоровым, но Бетси он об этом не скажет. Он и не ожидал, что усилия, которые он затратил, чтобы встать с постели, нарядиться и разыграть мать и Бетси, «Могут вызвать у него такую странную слабость и дрожь в ногах. По-видимому, с гриппом шутки плохи, даже когда тебе кажется, что поправляешься». «Ларри и Дейзи уже намного лучше», — сообщила Бетси. «Они оба уже встали с постели и ходят, но на улице еще не были. Дейзи говорит, что они выйдут из дома завтра» если день будет солнечный. Они жутко скучают и все время твердят, хоть бы произошло что-нибудь. «А как Пип?» — спросил Фати. «Ему стало лучше. Чего нельзя сказать о его характере?» — ответила Бетси. «Смотри, Фати, не делайся раздражительным вроде моего братца». Видите, тебе тоже становится лучше. Да, чуть не забыла. Я встретила сегодня утром мистера Гуна. А, -а, -а великого Гуна, воскликнул Фати, привстав при упоминании имени своего старого врага. И что же он сказал? Увидев меня, он сказал: "Га! «Ха-ха-ха! Свалился с велосипеда и плюхнулся на дорогу!» Сообщила Бетти, хихикая. «Просто отлично!» — безжалостно отозвался Фати. «А что он еще имел сообщить, кроме «га»?» «Что наслаждался миром и покоем, поскольку этот пронырливый толстый мальчишка не совался все время в его дела». — ответила Бетси. «Он говорил довольно грубо. И такие, например, вещи. Хорошо, что ты прикован к постели и не можешь озорничать. И хорошо еще, что ты вернешься в школу, прежде чем успеешь что-нибудь натворить». «Ха!» — воскликнул Фати. Теперь он сидел, выпрямившись, и вид у него был очень решительный. Значит, он вон как думает. Ну что ж, завтра я встану по-настоящему, а еще через день выйду на улицу, так что пусть лучше гун постережется. Как только я поднимусь, начнутся неожиданные события. Какие события? Взволнованно спросила Бетси. «Ты имеешь в виду какую-нибудь тайну, да?» «О, Фати!» «Да, тайну. Даже если мне придется самому ее изобрести», — ответил Фати. «Если Гун воображает, что он хоть однажды может насладиться... «Миром и покоем во время наших каникул, когда мы приезжаем домой». «Он глубоко заблуждается». «Вот я встану с постели Бетси, и мы неплохо развлечемся». «Черт побери, от одной мысли об этом мне уже становится лучше». «А как мы будем развлекаться?» — спросила Бетси. Глаза ее так и сияли. «Ах, Фати! Я бы хотела, чтобы нам опять подвернулась настоящая тайна!» «Но времени уже не осталось. Нам всем нужно будет возвращаться в школу до того, как мы успеем ее разгадать». «Ничего. Для начала мы можем разыграть Гуна». Сказал Фати. «Я разработаю план. Мы все примем в этом участие. Ты не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Бетти знала, что так оно и будет. Никто не умел придумывать так, как Фати. Он снова скользнул под одеяло, лег на спину и закрыл глаза. «Ты правда хорошо себя чувствуешь?» Встревожилась Бетси. «Да, все в порядке. Просто мне пришла в голову одна идея. Знаешь, как иногда бывает, вдруг что-то, как молния, сверкнет в твоем сознании, тебе даже обдумывать эту мысль не приходится». — Со мной так не бывает, — призналась Бетси. — Мне надо крепко подумать, прежде чем у меня родится какая-нибудь идея. Да, и она обычно никуда не годится. — Ты, Фати, гений. — Ну уж, — скромно возразил Фати. Я бы не стал так себя называть. Но мне удается обводить большинство людей вокруг пальца. Правда ведь? Я имею в виду... Ну, вспомни, как мы разгадывали тайны, когда я брался за дело и... В течение последующих десяти минут... Фати предавался бесстыжему хвастовству. А Бетти внимала каждому его слову, ничуть не скрывая своего восхищения хвастуном. В общем, они оба получили удовольствие от беседы. «Который час?» Вдруг осведомился Фати. «Наверняка сейчас время обеда». «Бетти, у тебя больше нет?» Бычий глаз. Я умираю с голоду. Мне кажется, несут обед, сказала Бетси. Да, это твоя мама. Пойду, помогу ей нести подносы. В дверях появилась миссис Тротовил с подносом, на котором стояли две тарелки с супом. Фати бросил на них разочарованный взгляд. «Ох, мама, опять суп! Когда же мне дадут настоящую еду? На одном супе я никогда не поправлюсь!» «Вчера ты говорил, что не в состоянии проглотить даже ложку супа!» Заметила его мать, ставя на стол под нос. «Не волнуйся, есть еще...» «Жареный цыплёнок с гарниром, если пожелаешь». «Так-то лучше», — сказал Фати. «А пудинг какой?» «Оставь мне две порции, мама». Миссис Троттевилл засмеялась. «Ох, Фредерик, из одной крайности в другую». «Ладно». Доктор говорит, что сейчас, когда температура у тебя упала, тебя можно кормить как следует. «Бетси, когда захотите второе, спустись, пожалуйста, вниз с подносом». «И не отдавай Фредерику свою порцию».